Еще интереснее, на мой взгляд, те страницы, где говорится о том, как сейсмология служит науке о вулканах. Стыковые области наук, как давно уже подмечено, это интенсивные точки роста, области оформления новых плодотворных методов и быстрого накопления свежих результатов. Так и здесь. Десятки лет слова «вулканы и землетрясения» кочевали стандартной парой по страницам популярных изданий, хотя право же между процессами мгновенного выделения упругой энергии горных толщ и излияния на земную поверхность раскаленной лавы меньше общего, чем, например, между тем же землетрясением и растрескиванием стакана, в который налили горячую воду. И только в последние десятилетия методы сейсмологии нашли применение в науке о вулканах, и для прощупывания, как бы лучами рентгена, глубоких очагов магмы, и для точного наблюдения за скрежетанием недр просыпающегося вулкана, позволяющим предсказывать момент извержения. Автор с увлечением описывает эти и другие работы, и приятно отметить здесь, что он полностью отдает должное советским вулканологам, пионерам в области использования средств и методов близкой науки. Вместе с тем, следуя за увлекательным описанием картин потрясенного Чили, трудно отделаться от впечатления, что здесь чего-то не хватает. и Дело вовсе не в том, что Атазиеву порой изменяет чувство меры, и только что бурно призвав к научной строгости и точности, он еще более бурно и пылко описывает неистово раскачивающиеся маятники сейсмографов. Это при колебании с периодом около 20 секунд и амплитудой едва в миллиметр. И бездонные зияющие провалы в почве, поглощающие целые селения. Это протрещины в рыхлом грунте глубиной 2,5-3 метра. В конце концов, это не более чем неукротимый темперамент. Хуже другое. Рассказывая о чилийской катастрофе или отводя страницу за страницей, Довольно-таки скучноватому перечислению сейсмических бедствий разных стран и континентов, Тазеев ограничивается описанием лишь внешней картины землетрясений, перечислением того, что происходит на земной поверхности, когда высвободившаяся в недрах Земли энергия деформированных толщ, страшным сгустком упругих волн, внезапно ударяет снизу по поверхности Земли. Но сейсмология в особенности современная сейсмология, далеко не исчерпывается описательными характеристиками явлений на земной поверхности. Закономерности, связи между числом сильных и слабых землетрясений, условия накопления энергии в напряженных зонах, механизм образования разрыва в толще горных пород, его развитие во времени и пространстве, характер выделения сейсмической энергии, Связь между величиной и направлением сил, действующих в очаге землетрясения, и общей тастанической обстановкой, энергетический баланс земных глубин. Вот некоторые из направлений, лежащих сегодня в главном русле развития сейсмологии. Маршруты Гаруна-Тазиева, к сожалению, это русло не пересекают. В самом деле, как читателю решить, где же выше сейсмичность? В Швейцарии? где землетрясение колоссальной силы было в 1356 году, или в Японии, где произошло знаменитое землетрясение в 1923 году. Ведь неумеренные эпитеты и количество страниц еще не отражают суть явлений. А между тем уже сейчас разработано несколько способов количественной оценки сейсмичности различных территорий по числу землетрясений определенной энергии на единицу площади в год, по величине самой энергии, приходящейся на единицу площади или объема зоны и тому подобное. Тазиев не пользуется такими сравнительными оценками, а жаль. Это приводит к тому, что роль отдельных зон он явно преувеличивает, а про землетрясения Югославии, Албании, Советской Средней Азии, Прибайкалья – Не говорит ничего. Несколько страниц посвящает Тазиев описанию сейсмических волн. Но право же описание того, как распространяется в теле Земли волна РКР и чем отличается от нее волна РКР-РКР,